Ранд задрожал. Он не думал, что ему захочется встречаться с тем, кого боятся троллоки. По-твоему, они еще гонятся за нами? Может, да, а может и нет. Соображают они, похоже, туго. Когда мы оказались в лесу, я без особых хлопот отправил тех, что ломились за мной в сторону гор. Том пошарил справа от себя, затем положил руку поближе к мечу. Однако лучше действовать так, словно бы они неподалеку. «Ты ранен?» — говори потише. «Это всего-навсего царапины, и все равно сейчас ничего не сделать. Хорошо хоть вроде потеплело». С тяжелым вздохом тем лег на спину. «Возможно, ночь будет для нас очень плохой». Из самой глубины сознания ранда всплыли несбыточные мечты о куртке и теплом плаще.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 Юноша с трудом поднялся на ноги и попытался приподнять отца. Вырвавшийся у Тэма сквозь сжатые зубы стон заставил рандо торопливо, но осторожно опустить его на землю. «Дай мне немного передохнуть, мальчик мой. Я устал». Ранда садя стукнул себя кулаком по бедру. Укрывшись в доме, где есть огонь и одеяло, много воды и в избытке иовой коры, он готов был ждать до рассвета, а потом запрячь Беллу и отвезти Тэма в деревню».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 Когда Рант повернулся, собираясь идти, Тэм поймал его за руку. «Куда ты собрался?» «Нам нужна повозка», — мягко ответил Рант, я «и одеяло». Он был потрясен тем, как легко высвободил рукав из куртки отца. «Отдыхай, я скоро вернусь». «Будь осторожен», — выдохнул Тэм. Рант не мог разглядеть в лунном свете лица тема но чувствовал на себе его взгляд. «Хорошо». «Так же осторожен, как мышь, угодившая в гнездо ястреба», — подумал он. Бесшумно, словно тень, Ран скользнул в темноту. Ему вспомнилось, как в детстве он много раз играл в лесу с друзьями в пятнашке. Подбираешься к приятелю, стараясь, чтобы он тебя не услышал, пока не положишь руку ему на плечо. Вот только с трулоками в пятнашке играть как-то не хотелось. Пробираясь по лесу, Ран пытался сообразить, что делать.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 Другие были очень похожи на первого, несмотря на некоторые различия. Отвратительная смесь человеческих лиц, изуродовыванных рабгами, перьями, шерстью и звериными рылами. Их руки почти человеческие, только подчеркивали уродство. На двоих были тяжелые башмаки, у двух других ноги оканчивались копытами. Не мигая, Ран смотрел на них, дорезив в глазах. Ни один из тролоков не шевелился». Они должны быть мертвы, а тем ждет. Ранд вбежал в дверь и остановился. В ноздри ударило зловоние. Единственное, с чем он мог сравнить этот запах – хлев, который еще не чистили месяцами. Стены измараны мерзкого вида пятнами. Дыша через рот, Ранд стал торопливо пробираться через царящий вокруг беспорядок. В каком-то из буфетов должен быть бурдюк. шорок за спиной морозным ознобом прошелся по позвоночнику, и Ранд резко развернулся, зацепившись за обломок стола и едва не упав. Он удержался на ногах и застонал сквозь зубы, которые наверняка застучали бы, не их так, что занолочились. Один из тролоков подымался на ноги. Над волчьим рылом горели запавшие глаза. Тусклые, лишенные всякого выражения глаза, но все равно чересчур человеческие.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 «Кто-то когда-то вернется обратно!» «Нарк ждать! Меч не нужен тебе! Брось меч!» Пока Тролок говорил, Рант еще не понимал, что обеими руками сжимал меч Тема, направив дрожащее острие в огромную тварь. Его голова и плечи возвышались над юношей, широкой грудь и могучие плечи не шли ни в какое сравнение с телосложением мастера Лухана. нарт не делать больно!» Жестикулируя троллок, подступил на шаг ближе. «Ты брось меч!» Темные волосы на тыльной стороне его рук густотой походили на мех. «Стань, где стоял!» — сказал Рант, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Зачем вы это сделали? Зачем?» так кротко!» Рык быстро превратился в оскал улыбки. «Брось меч! Нарк не делать больно! Мурдрал хочет говорить с тобой!» Что-то промелькнуло по исказившейся морде страх. «Другие вернутся! Ты говори с Мурдралом!» Троллок сделал еще один шаг. Большая рука дернулась к эфесу меча косы. «Ты брось меч!» ранта облизнул губы. «Мурдрал!» «Наихудшие казани расхаживают наяву нынче ночью. Я весь исчезающий, и троллоки окажутся по сравнению с ним с мирными овечками. Но если этот троллок вытащит свой тяжелый клинок, то не останется уже ни единого шанса». Ранд вымученно улыбнулся дрожащими губами. «Ладно». Пальцы сильнее сжали рукоять меча, он опустил руки вниз. «Я поговорю».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 торчал из самой середины тролоковой спины. Все же меч он поднял вовремя. Пальцы ранда были липкие от крови, поперек груди шла быстро темнеющая кровавая полоса. ранда замутило. Его трясло как от пережитого ужаса, так и от облегчения. Он все еще жив. «Другие вернутся», — сказал тролок. «Другие тролоки вернутся обратно на ферму в дом. И Мурдраал, исчезающий».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 одеяло и испали наверху, чистое полотно, чтобы перерезать рану тема, плащи куртки, мех для воды, который он обычно брал с собой, когда выгонял овес на пастбище, чистую рубаху.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 а оставшейся водой наспех ополоснул руки. Еще раз напоследок обвел все взглядом, припоминая, не забыл ли чего. Среди разгрома он заметил свой лук, переломанный надвое в самом толстом месте. С боли в душе он уронил обломки на пол. «Хватит и того, что уже собрано», — решил Ранд, и сложил все снаружи у двери. Последнее, что он сделал перед тем, как покинуть дом, отыскал среди беспорядка фонарь заслонками.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 Целая оглобля теперь торчала прямо. Подхватив с земли меч, Рант рубанул по хорошо высушенному ясеню К его радостному удивлению, от его ударов во все стороны полетели щепки, и Рант отрубил оглоблю быстрее, чем ему это удалось бы с помощью отточенного топора. Когда оглобля упала на пол, Рант с интересом посмотрел на лезвие меча. Даже отлично заточенный топор должен был затупиться о столь твердое старое дерево,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 Пока он, спотыкаясь, шел по запаханному полю, оглобля двуколки, хоть и не тяжелые, так и вело из стороны в сторону, и удержать их, норовящих выскользнуть или удариться концами о землю, было не так-то просто. Однако в лесу оказалось еще хуже. Они задевались за стволы, и юноша не раз попадал оглоблями себе по ногам. Проще было бы их просто волочь по земле, но тогда за ним оставался бы отчетливый след».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 Мальчик мой волновался за тебя. Грёзы дней умерли. Ночные кошмары. Тихо бормоча он опять забылся. Не беспокойся, сказал Эранд. Он укрыл Тэма от ветра курткой и плащом. Я я быстро отнесу тебя к Найнив. Прежде чем продолжить говорить, чтобы убедить себя и чтобы успокоить Тэма, он стянул с себя